Заключение, которое я вывожу из этих наблюдений, состоит в том, что движущей силой рассматриваемого типа является не потребность во всевозрастающем совершенстве, как полагает Фрейд, а потребность в сохранении видимости совершенства. Видимости в чьих глазах? Первое впечатление сводится к тому, что подобный индивид прежде всего должен казаться правым себе самому. Он действительно может бичевать себя за недостатки, независимо от того, замечают их другие или нет. Очевидно, он сравнительно независим от людей. Именно такое впечатление подтолкнуло Фреду к убеждению, что сверхя, хотя первоначально и возникает из инфантильной любви, ненависти и страха, в конечном счете становится автономным интропсихическим репрезентантом моральных запретов. Действительно, люди этого типа проявляют выраженную склонность к независимости, что ясно видно, если сравнить их с теми, у кого преобладают мазохистские наклонности. Но независимость пресекает скорее из духа неповиновения, нежели из внутренней уверенности, и по этой самой причине она во многом поддельна. На самом деле эти люди крайне зависимы от других, но специфическим для них образом их чувства, мысли и действия определяются тем, что, по их мнению, от них ожидают. На эти предполагаемые ожидания они и реагируют уступчивостью или пренебрежением. Они также зависимы и от мнения других людей на их счет. Здесь опять же зависимость специфична. Для них важно, чтобы признавали их непогрешимость. Несогласие вызывает у них беспокойство, потому что их правота подвергается сомнению. Видимость правоты, которую они с тревогой стремятся предъявить миру, рассчитана таким образом на то, чтобы выгодно выглядеть как в собственных глазах, так и в глазах других. Когда в дальнейшем я буду говорить о потребности индивида казаться совершенным, я подразумеваю потребность казаться совершенным и себе, и другим. Это характерное стремление к внешнему впечатлению обнаруживается также зачастую еще более явно в той навязчивой потребности в совершенстве, которая относится не к вопросам морали, а исключительно к эгоцентрическим целям, таким как обладание всеобъемлющим знанием, феномен, который часто можно наблюдать у современных интеллектуалов. Когда такой человек сталкивается с вопросом, на который он не в состоянии ответить, он будет любой ценой притворяться, что знает ответ, даже если признание в неведении никак не отразится на его интеллектуальном престиже. Или же он примется просто-напросто жонглировать научными терминами, методами и теориями. «Вся концепция сверх претерпит фундаментальное изменение – если мы признаем, что усилия индивида направлены лишь на претензию на совершенство и непогрешимость, которую ему необходимо поддерживать в силу определенных причин. В таком случае сверхя окажется не особой инстанцией в я, но особой потребностью индивида, не защитником морального совершенства, а выражением потребности невротика держаться за видимость совершенства.